Священное писание зовёт жалкими тех людей, которые много мнят о себе. Чем гордится земля и пепел? Чем ты кичишься? говорит оно человеку. А в другом месте писании сказано: Бог сделал человека подобным тени. Кто сможет судить о ней, когда с заходом солнца она исчезнет? от нас действительно ничего не останется. Мы далеки ещё от понимания Божьего величия и меньше всего понимаем те творения нашего Создателя, которые явственно носят на себе его печать и являются всецело делом его рук. Для христиан натолкнуться на вещь невероятную, повод к вере. И это тем разумнее, чем сильней такая вещь противоречит человеческому разуму. Если бы она согласовалась с разумом, то не было бы чуда. Если бы она была на что-нибудь похожей, то в ней не было бы чего-то необыкновенного. Бог лучше познаётся не видением, говорит блаженный Августин. И Тацит заявляет: "Относительно деяний богов благочестивее и почтливее верить, нежели знать". Платон полагает, что нечестиво слишком углубляться в исследование вопроса о боге, о мире и первопричине всего сущего. Трудно познать того, кто создал вселенную. Если же тебе удалось познать его, то описывать его как всёобщему сведению нечестиво, заявляет Сократ. Мы часто говорим могущество Истина справедливость. Через это слово означающей ничто великое. Но мы не имеем представления об этом величии, не понимаем его. Мы говорим, что Бог боится, гневается, любит, выражая смертными словами бессмертные вещи. Но все эти чувства и страсти, которые не могут быть в Боге такими же, как у нас, И мы не в состоянии себе представить, каковы они у него. Только сам Бог может познать себя и истолковать свои творения. Желая приблизить Бога к нам, свести его на землю, где мы распростёрты в прахе, мы неправильно применяем к нему наши слова. Возьмём, к примеру, слово благоразумие, означающее способность различать добро и зло. Может ли это слово иметь отношение к нему, которому чужда всякая злость? Или ещё разум и понимание, которыми мы пользуемся для уяснения непонятных нам вещей. Разве эти понятия применимы к Богу, для которого нет ничего непонятного? Или ещё справедливость, воздающая каждому должное и установленная для людей и человеческого общежития. какова она в боге. Что представляет для Ев в применении к Богу умеренность, означающая ограничение телесных наслаждений, если им вообще нет места в Боге. И столь же мало относится к нему стойкость в перенесении боли, опасностей и тяжёлых трудов, поскольку все эти вещи ему чужды. Вот почему Аристотель утверждает, что Бог одинаково свободен как от добродетели, так и от порока. Ни гнев, ни милость ему неведомы, ибо если бы он был подвержен им, это означало бы в нём слабость. Какова бы ни была наша доля познания истины, мы достигли её не нашими собственными усилиями. Бог достаточно открыл нам истину через апостолов, выбранных им из народа из людей простых и тёмных, чтобы просветить нас в отношении его удивительных тайн. Наша вера не есть приобретение, сделанное нами самими, она дар щедрости другого. Нашу религию мы получили не путём размышления или усилий нашего разума, а по воле другого, его властью. В делах веры слабость нашего разума больше нам помогает, чем его сила и наша слепота ценней нашей прозорливости. Божественная истина открывается нам больше с помощью нашего неведения, чем наших познаний. Нет ничего удивительного в том, что мы не в состоянии постигнуть это сверхестественное и небесное знание с помощью наших земных и естественных средств. Поэтому отнесёмся к нему со смирением и покорностью. Ибо сказано в писании: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где он мудрец? Где писатель? Где спорщик века сего? Разве не сделал Бог глупой мудрость мира сего? Так как мир не в состоянии был путём мудрости постигнуть Бога, то Богу угодно было спасти верующих с помощью проповеди. Перейду теперь к рассмотрению вопроса В силах ли человек найти то, что он ищет, и обогатили ли его каким-нибудь новым знанием или установлением незыблемой истины те поиски, которые он вёл на протяжении стольких веков? Я полагаю, что если говорить по совести, человек должен будет сознаться, что весь итог столь долгих исканий свёлся к тому, что они заставили его понять и признать свою слабость. В результате длительного изучения мы пришли лишь к подтверждению и оправданию того неведения, которое было присуще нам от природы. С подлинно учеными людьми случилось то же, что происходит с колосьями пшеницы. Они гордо высятся, пока стоят пустые, но стоит им созреть и наполниться семенами, как они начинают клониться, долу и мигнуть. Точно так же и люди. После того, как они всё испробовали, исследовали и убедились, что нет ничего прочного и устойчивого во всём этом хаосе наук и ворохе разнородных накопленных знаний, что всё это суета, они отреклись от своей гордыни и оценили своё естественное состояние. Именно в этом, велел упрекает Котту и Цицерон. У Филона они научились, говорит он, тому, то ничему не научились. Один из семи мудрецов, Феррикит, перед смертью написал Фалесу следующее. «Я велел моим близким, когда меня не станет, передать тебе мои рукописи. Если ты, другие мудрецы, сочтете их достойными внимания, можешь их обнародовать, в противном случае уничтожь их. Они лишены достоверности». которые удовлетворяло бы меня самого. Я тоже не утверждаю, что владею истиной или способен овладеть ей. Я не столько открываю вещи, сколько показываю их. Самый мудрый человек в мире на вопрос, что он знает, ответил, что знает только то, что ничего не знает. Он подтвердил этим ту истину, которая гласит: большая часть того, что мы знаем, представляется более ничтожной до ли того, чего мы не знаем. Иными словами, даже то, что мы знаем, есть лишь часть, и притом лишь тожная часть того, чего мы не знаем. Мы знаем вещи в сновидении, говорит Платон, а в действительности ничего не знаем. Почти все древние философы утверждали, что нельзя ничего постигнуть, узнать, изучить, ибо чувства наши ограничены, разум слаб. а жизнь коротка. Даже Цицерон, который всем своим авторитетом обязан был своим познанием, по словам Валерия, на старости лет стал проникаться презрением к науке. А в те времена, когда он занимался ею, он не принадлежал ни к какому определенному направлению. Но в зависимости от того, что ему казалось правильным, склонялся на сторону то одного течения, то другого, неизменно придерживались при этом сомнения, свойственного академии. Я буду говорить, ничего однако не утверждая, буду всё исследовать, но в большинстве случаев сомневаясь и не доверяя себе. Я слишком бы облегчил себе задачу, если бы для проверки того, что дало человеку знания, Взял среднего человека и судил по большинству людей. Между тем, я мог бы поступить именно так, руководствуясь принятым правилом, гласящим, что судить об истине следует не по весу того или иного голоса, а по большинству голосов. Оставим в стороне обычных людей. Кто бодрствуя храпит... иа жизнь, хоть он живой и зрячий, подобен смерти, который не анализирует себя, не разбирается в себе и природные способности которых дремлют. Я хочу взять для рассмотрения самую высокую разновидность людей. Посмотрим, что представляет собой человек из того небольшого круга выдающихся и избранных людей, которые будучи наделены превосходными и исключительными природными способностями ещё развили их и усовершенствовали с помощью воспитания, науки и искусства, достигнув вершины мудрости. Они изощрили свою душу во всех отношениях, укрепили её всякой посторонней помощью, какая только была ей на пользу, обогатили и украсили её всем, что только можно было позаимствовать в мире для её блага. В этих людях, таким образом, воплощены высшие достижения человеческой природы. Эти люди установили в обществе законы и порядки, обучили людей с помощью наук и искусств и вдобавок воспитали их примером своих замечательных нравов. Я приму в расчет при рассмотрении интересующего меня вопроса только эту категорию людей, их показания и их опыт. Посмотрим же, к чему они пришли, Каковы их достижения? Пороки и недостатки, которые мы найдём у такого рода людей, все остальные смело смогут признать присущими и им. Всякий ищущий решение какого-нибудь вопроса в конце концов приходит к одному из следующих заключений. Он либо утверждает, что нашёл искомое решение, либо что оно не может быть найдено, либо что он всё ещё продолжает поиск. Вся философия делится на эти три направления. Её задача состоит в искании истины, знания и достоверности. Парепатетики, эпикурейцы, стоики и представители других философских школ полагали, что им удалось найти истину. Они ввели существующую у нас науки и трактовали их как достоверные знания. Клитомах, Карняк и академики отчаились в своих поисках и пришли к мысли, что нашими средствами нельзя познать истину. Конечный вывод их признание человеческой слабости и невеждения. Это течение имело наибольшее число приверженцев и самых выдающихся последователей. Пиррон и другие скептики или эпихисты, многие стороны учения, которых восходят в глубокой древности, Гомеру, Семи Мудрецам, Архе-Лоху, Еврипиду, а также Зенону, Демокриту и Ксенофану, утверждали, что они все еще находятся в поисках истины. Они считали, что бесконечно ошибаются те, кто полагает, что открыли ее, и находились слишком смелым даже вышеуказанное утверждение, что человеческими средствами невозможно познать истину. Либо, по их мнению, установить пределы наших возможностей, познать и судить о трудностях вещей уже само по себе большая и сложная наука, которая вряд ли под силу человеку. Тот, кто полагает, что нельзя ничего знать, не знает и того, можно ли знать. К чему он утверждает, что он ничего не знает. Неведение, которое сознаёт себя, судит и осуждает себя, уже не есть полное неведение. Чтобы быть таковым, оно не должно сознавать себя. Поэтому высший принцип пирронистов это всегда калиброваться, сомневаться и искать. Ни в чём не быть уверенным, ни за что не ручаться. Из трёх способностей души в ображении желания и утверждения они признают только первые две. Что же касается третьей, то они высказываются о ней неопределённо, не принимая и не отвергая её, настолько они считают её ненадёжной. Своё представление об этом разделении душевных способностей Зенон изобразил в жестах. Открытая и протянутая рука выражала вероятية. согнутая в локте с несколько загнутыми пальцами, выражала согласие, сжатый кулак – понимание. Если же при этом он сжимал в кулак еще и левую руку, это означало достоверное знание. Такая прямая и непреклонная манера суждения, принимающая все без утверждения и применения, приводила пиранистов к их атороксии, то есть атороксии. спокойному и размеренному образу жизни, свободному от волнений, проистекающих от нашего мнения о вещах и воображаемого знания их. Это предполагаемое знание вещей порождает страх, жадность, зависть, необузданные желания, честолюбие, надменность, суеверие, страсть к навязне, возмущение, неповиновение, упрямство. и большинство физически взов. Придерживаясь своего учения, перронисты были свободны от нетерпимости и довольно вяло спорили со своими противниками. Они не боялись возражений и опровержений. Когда не утверждали, что тяжёлые тела падают вниз, они были недовольны, если с ними соглашались в этом, и хотели, чтобы им противоречили, дабы таким путём Постейно было сомнение, которое повлекло бы за собой воздержание от суждения, являвшееся их конечной целью. Они выдвигали свои положения лишь для того, чтобы опровергать те, в которых другие, по их мнению, были уверены. Если бы вы приняли их положение, они столь же охотно стали бы доказывать обратное, ибо им было всё равно. ведь они не делали выбора между той и другой точкой зрения. Если бы вы вздумали утверждать, что снег чёрный, а не наоборот, стали бы доказывать, что он белый. Если бы стали бы говорить, что он и ни чёрный, ни белый, а не, черен, и не бел, они стали бы утверждать, что он и чёрный, и белый. Если бы вы начали уверенно отстаивать, что ничего не знаете о данном предмете, Они стали бы доказывать, что вы его знаете. Если же, основываясь на утвердительном суждении, вы начали бы уверять, что вы в этом сомневаетесь, они стали бы спорить с вами и доказывать, что вы в этом не сомневаетесь. Это чрезмерностью сомнения, которая само себя подвергает. Пирронисты отличались от представителей других точек зрения, и даже от тех, то отстаивал разные другие виды сомнения и неведения. Почему им нельзя сомневаться? спрашивали перанисты. Ведь можно же одним догматикам уверять, что данная вещь зелёная, а другим, что она жёлтая. Существует ли такая вещь, относительно которой можно высказываться только либо в утвердительном, либо в отрицательном смысле? и относительно которой нельзя было бы высказываться двояким образом. Почему, если одни можно склоняться в пользу той или иной философской школы, либо следуя обычаю своей страны, либо наставлению родителей, либо же просто наобум и без всякого основания, даже в большинстве случаев, не достигнув разумного возраста, становиться на сторону стоиков или эпикурейцев, за которыми Они слепо следуют, как бы клюнув на удочку, от которой они не в состоянии освободиться. Они цепляются за первое попавшееся учение, как за скалу, в которой их прибила буря. Почему в таком случае и пиронистам нельзя сохранять полную свободу и рассматривать вещи без всякого принуждения и обязательства? Они тем более свободны и независимы, что их способность суждения остается совершенно не затронутой. Разве нет известного преимущества в свободе от необходимости делать выбор, так затрудняющий других? Не лучше ли вовсе воздержаться от суждения, чем выбирать среди множества заблуждений, порожденных человеческим воображением? Не лучше ли воздержаться от осуждения, чем ввязываться в нескончаемые распри споры? Что мне выбрать? Что угодно, лишь бы был сделан выбор. Вот глупый ответ, которым однак приводит всякий догматизм, не разрешающий нам не знать того, чего мы в самом деле не знаем. Возьмите самую прославленную философскую систему. Даже и она не прочна настолько, чтобы для укрепления её положения нам не было бы необходимо оспаривать и опровергать сотни других систем. Не лучше ли оставаться в стороне от этой схватки? Почему, если вам разрешается защищать, словно вашу жизнь и честь, учение Аристотеля о бессмертии души, отвергая и опровергая мнения на этот счёт Платона, почему, говорю я вашим противникам, не дозволяется спорить с вами и сомневаться? Если поэнцею дозволено было высказать свое собственное суждение относительно гадания по внутренностям животных, снов, оракулов, прорицаний, вещей, в которых стойки нисколько не сомневались, то почему мудрецу нельзя, подобно поэнцею, высказывается о вещах, которые он усвоил у своих учителей, я которых существует установившееся мнение школы, последователем и приверженцем коей он является. Есть ли о чём-нибудь берётся судить ребёнок, то он не знает, о чём говорит. Если же это учёный, то он судит предвзято. Перонистре избавив себя от необходимости защищаться, создали себе замечательное преимущество в борьбе. Им не важно, если их бьют, лишь бы они сами наносили удары, и они пользуются любым оружием. Если они побеждают, значит, ваше положение хромает, и наоборот. Если они ошибаются, они подтверждают этим своё незнание. Если же вы ошибаетесь, то вы подтверждаете его. Они будут удовлетворены если сумеет доказать вам, что нельзя ничего познать, но они будут удовлетворены и в том случае, если не смогут этого доказать. Так как по поводу всякой вещи можно привести одинаково сильные доводы в пользу и против неё, то легче воздержаться от всякого суждения. Для них важнее доказать вам, что данная вещь не верна, чем то, что она верна. или доказать, что она не является тем-то, чем то, что она является этим. Они охотнее скажут вам, что они не думают, чем то, что они думают. Пиронисты обычно выражались так: "Я ничего не утверждаю. Он не то ни другое. Я не понимаю этого". И то и другое одинаково, вероятно. Можно с равным основанием говорить и за, и против любого утверждения. Нет ничего истинного, что не могло бы казаться ложным. Их излюбленное слово. То есть я воздерживаюсь. Я не склоняюсь ни в ту, ни в другую сторону. Они постоянно повторяли его или что-нибудь в этом роде. Их целью являлся ясный, полный и совершенный отказ от суждения или воздержание от него. Они пользовались своим разумом для поисков истинных споров о ней, но не для того, чтобы что-нибудь решать и производить выбор. Тот, кто может представить себе постоянное признание неведения, кто может представить себе суждение, не склоняющееся ни в ту, ни в другую сторону, чего бы это ни касалось, тот поймёт, что такое пиронизм. Я излагаю воззрение пиронистов, как умею. Но многие находят, что взгляды их трудно понять, и даже сами перанисты излагают их не совсем ясно и по-разному. В обыденной жизни перанисты ведут себя как все люди. Они подчиняются естественным склонностям и влечениям, голосу страстей, велениям законов и обычаев, требованиям житейской деятельности. Бог наделил нас не знанием этих вещей, а умением пользоваться ими. Они руководствуются этими вещами в своём практическом поведении, не рассуждая о них, не критикуя их. Но я никак не могу согласовать с этим то, что рассказывают о Пироне. Его изображают человеком тяжеловесным и упрямым, жившим нелюдимо и необщительно. легко переносившим все неудобства, любившим всё дикое и сумрачное, отказывавшимся повиноваться законам. Это значило бы идти дальше его системы. Он не желал превратиться в камень или пень, он хотел быть живым человеком, думающим, осуждающим, наслаждающимся всеми естественными благами и удовольствиями. プライビルне и по назначению применяющим и использующим все свои физические и духовные силы. А что касается ложных, вымышленных и фантастических привилегий, присвоенных себе человеком, а именно предписывать, устанавливать истину и получать ей, то он с лёгким сердцем отверг их и отрёкся от них. Да и нет такой философской школы, которая не была бы вынуждена разрешить своим приверженцам, если только они хотят участвовать в жизни, выполнять множество вещей, для них непонятных, необъяснимых и неприятных. Так как когда мудрец предпринимает морское путешествие, он следует этому принципу, не зная, пойдёт ли он ему на пользу. Он рассчитывает на то, что судно в порядке, что его ведёт опытный кормчий, что погода благоприятна, То есть полагается на обстоятельства, лишь возможные, но не обязательные. После чего он отдаётся на волю случая, если только нет явных признаков опасности. Он обладает телом и душой, чувство толкает его на те или иные действия, разум побуждает к тому или иному. Хотя он и не признаёт у себя наличия особой способности суждения, и помнит, что не должен ничего утверждать. поскольку вместо безусловной истины может столкнуться с ложным ее подобием. Тем не менее, он целиком и полностью выполняет свои житейские обязанности. А сколько есть разных наук, которые в гораздо большей степени опираются на догадки, чем на знания, которые не судят о том, что истинно и что ложно, а следует лишь тому, что представляется вероятно. Существует, говорят пиранисты, и истинное, и ложное. И мы обладаем способностью до risksкиваться, но не способностью в точности определять. Мы предпочитаем без размышления следовать установленному в мире порядку. Душе свободной от всякой предвзятости гораздо легче достичь спокойствия. Люди, которые судят и проверяют суждения других людей, никогда его не обретут. Насколько же простые и нелюбопытные умы, более послушны политическим законам и установлениям религии и легче поддаются руководству, чем умы, кичащиеся знанием человеческих и божественных причин и поучающие их. Среди человеческих измышлений нет ничего более истинного и полезного, чем перонизм. Он рисует человека нагим и пустым. признающим свою природную слабость, готовым принять некую помощь свыше, лишённым человеческого знания и тем более способным вместить в себя божественное знание, отказывающимся от собственного суждения, чтобы уделить больше места вере, не неверующим, не устанавливающим какой-либо догму, противоречащую принятым взглядам, смиренным, послушным, уступчивым усердным Заклятым рогом ереси, свободным следовать на отпустых и нечистивых взглядов, введённых ложными сектами. Это чистая доска, готовая принять от перства Божие те письмена, которые ему угодно будет начертать на ней. Чем больше мы отдаёмся на волю Божию и поручаем себя ей, отказываясь от собственной воли, тем достойнее её становимся. «Принимай, — говорит экклезиаст, — за благо вещи такими, как они представляются тебе и видом, и вкусом своим повседневно. Все остальное выше твоих познаний». Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Таким образом, из трех основных философских школ две открыто исповедуют сомнения и неведения. Что же касается приверженцев третьей школы догматиков, то не трудно убедиться, что большинство их прикрывалось уверенностью лишь из желания придать себе лучший вид. Они заняты были не столько тем, чтобы установить какую-то достоверность, сколько стремлением показать, как далеко они зашли в поисках истины, что учёные скорее предполагают, чем знают. Желая поведать Сократу всё то, что ему известно о богах, о мире и о людях, намерен говорить об этом как человек с человеком, полагая, что достаточно, если его мнения будут столь же достоверны, как и мнения всякого другого человека. Ибо он не имеет точных доказательств, как не имеет их ни один смертный. Подражая этому, один из последователей Платона косве́йсь вопроса о презрении к смерти доступным, естественного и доступного всякому, формулировал эту мысль следующим образом: Объясню, как смогу, но не буду говорить ничего окончательного и определённого. Словно я Аполлон Пефийский, а будучи всего лишь человеком, обращусь к предподобным предположениям. В другом месте Цицерон даже перевёл дословно мысль Платона по этому поводу. Если рассуждая о природе богов и происхождении вселенной, мы не достигнем желанной нашему уму цели, то в этом нет ничего удивительного. Ведь следует помнить, что и я, говорящий, и вы, судии, всего лишь люди. Так что если наши соображения будут правдоподобны, не следует стремиться ни к чему большему. Аристотель обычно приводит множество чужих мнений и взглядов для того, чтобы сопоставив с ними свою точку зрения, показать нам, насколько он пошёл дальше и в какой мере он приблизился к правдоподобию. Об истине нельзя судить на основании чужого свидетельства или полагаясь на авторитет другого человека. Поэтому Эпикур тщательнейшим образом избегал в своих сочинениях ссылаться на них. Аристотель – царь догматиков, и тем не менее мы узнаем от него, что чем больше знаешь, тем больше у тебя поводов к сомнению. Он часто умышленно прикрывается до того темными и запутанными выражениями, что совершенно невозможно разобраться в его точке зрения. Его учение в действительности пиронизм, только скрытый под видом утверждений. Послушаем заявление Цицерона, который разъясняет нам чужие взгляды с помощью своей точки зрения. Те, кто хотят узнать, что мы думаем о всякой вещи, более любопытны, чем нужно. плоть до настоящего времени всё ещё процветает в философии метод, созданный Сократом, воспринятый Арксисилаем и подтверждённый Карнадом, который состоит в том, чтобы всё критиковать и ни о чём не высказывать безусловный суждение. Мы полагаем, что во всякой истине всегда есть нечто ложное, и что сходство между истиной и ложью столь велико, что нет такого отличительного признака, на основании которого можно было бы судить наверняка и к которому можно довериться. С какой целью не только Аристотель, но и большинство других философов прибегали к запутанным выражениям, как не для того, чтобы повысить интерес к бесплодному предмету и возбудить любопытство нашего ума? предоставив ему глодать эту сухую и голую кость. Критамах утверждал, что он никогда не в состоянии был понять из сочинения Корнеада, каковы его взгляды. Почему Эпикур избегал ясности в своих сочинениях, а Героклид был прозван за свою манеру изложения тёмный. Непонятное изложение, к которому прибегают учёные, это тот же приём. который применяют фокусники, чтобы скрыть ничтожество своего искусства. Приём, на который легко попадается человеческая глупость. Гераклит, стяжавший себе славу темнотой своего языка, по преимуществу среди невежд, ибо глупцы делятся или встречают с любовным почтением всё, что по их мнению скрывается за двусмысленными выражениями. Цицерон упрекал некоторых своих друзей за то, что они уделяли астрономии, юриспруденции, диалектике и геометрии больше времени, чем эти науки заслуживают, и пренебрегали из-за этого более стоящим и более важным обязанностям в жизни. Равным образом и философы киреняки не придавали ценности физике и диалектике. Зенон в самом же начале своих книг о государстве объявлял бесполезными все свободные науки. Хрисип утверждал, что всё написанное Платоном и Аристотелем о логике писалось всеми в шутку и ради упражнения. Он не мог поверить, чтобы они серьёзно говорили о таких пустяках. Плутарх утверждает то же самое относительно метафизики. Ипикур сказал бы то же самое и о риторике, и грамматике, поэзии, математике и всех прочих науках, кроме физики. Сократ, со своей стороны, признал бы это относительно всех наук, за исключением лишь той, которая занимается вопросами нашей жизни и нравов. О чём бы его ни спросили, он всегда заставлял спрашивающего прежде всего разобраться в обстоятельствах. его прошлой и настоящей жизни. Только эти обстоятельства он исследовал и по ним судил, считая всякое иное знание второстепенным по сравнению с этим и излишним. Я мало ценю те науки, которые ничего не сделали для добродетели учёных. Таким образом, большинство наук находилось в пренебрежении у самих учёных. но они не считали излишним изощрять свой ум и упражнять его хотя бы на вещах заведомо недостоверных и малополезных. Одни называли Платона догматиком, другие — сомневающимся скептиком, третьи считали, что он в некоторых вопросах догматик в иных скептик. Главное лицо в его диалогах — Сократ. всегда направляет беседу, ставя вопросы и возбуждая споры. Он никогда не обрывает обсуждения, никогда не бывает удовлетворен и говорит, что не владеет никакой иной наукой, кроме науки противоречий. Их любимый автор Гомер в равной мере заложил основания всех философских школ, желая показать, что совершенно безразлично, каким путём мы пойдём. Уверен, что Платон был родоначальником десяти различных философских школ. И поэтому, на мой взгляд, ни одно учение не было в такой степени проникнуто колебаниями и сомнениями, как его. Сократ говорил, что повивальные бабки, избрав своим ремеслом принимать детей у других, сами перестают рожать. Так и он, получив от богов Исцеление знатока подивального искусства в делах мудрости тоже подобно повивальным бабкам отказался сам рожать. Приисполнившись любовью, он принимает у мужчин, а не у женщин, и присматривает за рождением их душ. Он довольствуется тем, что оказывает рожающим поддержку и покровительство, помогает их естеству раскрыться, смазывает пути, по которым идёт плод. и облегчает родовые муки. В дальнейшем он помогает судить о новорожденном, наладить его питание, рост, пеленание и обрезание. Таким образом, он применяет свое искусство на пользу другому, ради его блага и устранения грозящих ему опасностей. Точно так же обстоит дело Тихо. и с сочинениями большинства философов третьего направления, как это отметили уже древние авторы относительно творений Анаксагара, Демокрита, Парменида, Сенофана и других. Их манера изложения по существу пронизана сомнением. Они умышленно скорее спрашивают, чем поучают, хотя и перемежают свое изложение догматическими утверждениями. Это можно также хорошо проследить на Сенеке, как и на Плутархе. Те, кто занимается ими вплотную, отлично знают, что они судят о вещах то с одной точки зрения, то совершенно противоположной. И комментатором следовало бы прежде всего примирить каждого из них с ним самим. Мне кажется, что Платон умышленно любил философствовать в диалогической форме. ибо многообразие и противоречивость во взглядах не так бросались в глаза, когда их взлагали разные собеседники. Рассматривать предметы с разных точек зрения так же хорошо, как и рассматривать их под одним углом зрения, или даже ещё лучше, ибо такое рассмотрение шире и полезнее. Возьмём, например, из нашей практики судебное решение составляет конечный пункт догматического обсуждения дела. Однако те решения, которые наши парламенты представляют в качестве образцов, способны внушить народу то уважение, которое он обязан питать к этим высоким учреждениям, главным образом благодаря достоинству заседающих в них лиц, хорошо не своими заключениями, которые носят обычный характер, и которые даёт всякий судья, о том, что они составляют итог прений и столкновения различных и противоположных мнений по поводу данного юридического случая. Наиболее обширную область для взаимных упрёков философов представляет те их расхождения и противоречия, в которых запутывается каждый из них, либо умышленно, с целью показать шаткость человеческого ума в суждении о всяком предмете либо помимо их ведома вследствие текучести и непонятности всякого явления это выражено в следующем постоянно повторяемом изречении если вопрос скользкий и зыбкий воздержимся от суждения ибо как говорит еврепид творение бога различным образом смущает нас Это напоминает Эмпедокла, который как бы охваченный божественным вдохновением и терзаемый истиной, постоянно твердит в своих писаниях: "Нет, нет, мы ничего не чувствуем и ничего не видим. Все вещи сокрыты для нас. Нет ни одной, о которой мы в состоянии были бы установить, что оно такое". Ту же самую мысль выражает и следующие слова божественного писания. Помышления смертных не тверды, и мысли наши ошибочны. Не следует удивляться тому, что люди, отчаявшиеся овладеть истиной, тем не менее находят удовольствие в погоне за ней. Ибо изучение наук весьма увлекательное занятие. Она столь приятна, что стоики, например, в числе различных наслаждений запрещает также и то, которое проистекает от упражнения ума. Они хотят обуздать его и считают невоздержанностью стремление слишком много знать. Однажды, когда Демокрит ел во время обеда фиги, пахнущие мёдом, он вдруг задумался над тем, откуда взялась у фиг это необычное сладость. И чтобы выяснить это, он встал из-за стола, желая осмотреть то место, где эти фиги были сорваны. Его служанка, узнав, почему он всполошился, смеясь, сказала ему, чтобы он не утруждал себя. Она просто положила фиги в сосуд из-под мёда. Демокрит был раздрадован тем, что она лишила его повода произвести расследование. Ят не ла у него предмет, возбудивший его любознательность. Уходи, сказал он ей. Ты причинила мне неприятность. Я всё же буду искать причину этого явления так, как если бы оно было природным. И он непременно найти какое-то истинное основание для объяснения этого явления, хотя оно было ложным и мнимым. Указанное происшествие с великим и прославленным философом служит ярким примером той страсти к знанию, которая заставляет нас пускаться в поиски заведомо безнадёжные. Лотарах рассказывает о сходном случае с одним человеком, который не желал быть выведенным из сомнения, одолевавшего его по поводу некоторых вещей, так как это лишило бы его удовольствия доискиваться. Другой человек точно так же не желал, чтобы врач исцелил его от перемежающейся лихорадки, чтобы не лишиться удовольствия получать облегчение от питья. Лучше изучить лишнее, чем ничего не изучить. Подобно тому, как всякая пища часто доставляет только удовольствие, между тем как далеко не всё то приятное, что мы едим. бывает питательным и здоровым. Точно так же нам неизменно доставляет наслаждение всё то, что наш ум извлекает из занятий науками, даже когда оно не бывает ни питательным, ни целебным. Вот что говорят учёными. Изучение природы служит пищей для нашего ума. Оно возвышает и поднимает нас. Оно заставляет нас презирать низменные и земные вещи по сравнению с возвышенными и небесными. Само исследование вещей сокрытых и значительных весьма увлекательное занятие, даже для того, кто благодаря этому проникается лишь благоговением и боязнью судить о них. Эти слова выражают убеждение их авторов Ещё более ярким образцом такой болезненной любознательности является другой пример, на который они постоянно с гордостью ссылаются. Евдокс умолял богов дать ему возможность хоть один раз увидеть вблизи солнце и узнать, каковы его формы, величина и красота, даже ценой того, чтобы быть им тот же сожжённым. Он жаждал ценойю жизни приобрести знание которым он не смог бы воспользоваться, и ради этого мгновенного и мимолётного познания готов был отказаться от всех имевшихся у него знаний и от тех, которые он мог бы ещё приобрести в дальнейшем. Меня не легко убедить в том, что эпикур, платон и пифагор принимали за чистую монету свои атомы, свои идеи, свои числа. Они были слишком умны, чтобы верить в столь недостоверные и спорные вещи. Но каждый из этих великих мужей стремился внести какой-то луч света, желая рассеять нашу тьму и невежество. Они тешились измышлениями, которые, по крайней мере, были увлекательными и остроумными. И если даже они оказывались ложными, то были не хуже противоположных убеждений. Каждый сообразует их, эти учения, с требованиями своего ума, вместо того, чтобы сообразовать их с требованиями науки. Некий древний мудрец, которого упрекали в том, что он проповедует такую философию, о которой сам он в душе невысокого мнения, ответил, «Это и значит философствовать». Философы хотели все исследовать, все взвесить. И считали, что это соответствует присущей нам природной любознательности. Некоторые вещи они писали ради пользы общества, как, например, о религии, и это было с их стороны благоразумно, ибо они не хотели разоблачать общепринятые мнения, опасаясь вызвать этим смуту и нарушить повиновение законам и обычаям своей страны. Платон разрешает этот вопрос просто и ясно. Когда он говорит от своего лица, то не предписывает ничего определённого. Когда же выступает как законодатель, то начинает выражаться решительно и властно. При этом он не стесняясь уснащает своё изложение самыми фантастическими измышлениями, весьма полезными для народа, но смешными в его собственных глазах. ибо он знает, до какой степени мы склонны поддаваться всяким внушениям, даже самым диким и нелепым. Вот почему в своих законах он тщательно предусматривает, что в общественных местах должны распеваться только такие гимны, баснословные вымыслы которых могут послужить какой-нибудь полезной цели. Будучи убежден, что человеческий ум легко поддается внушению, Он считал, что уже лучше питать его полезными вымыслами, чем бесполезными или даже вретными. В своём государстве он прямо заявляет, что для пользы людей часто бывает необходимо их обманывать. Не трудно заметить, что одни философские школы больше стремились к истине, другие же к пользе, благодаря чему последние и получили большее распространение. Беда наша в том, что нередко вещи, кажущиеся нам наиболее истинными, не являются наиболее полезными для нашей жизни. Даже эпикурейцы, пиронисты и приверженцы новой академии, то есть представители самых смелых философских школ, в конечном счёте вынуждены склоняться перед гражданским законом. Есть ещё и другие вопросы, которые они тщательно обсуждали. вовращавая их так и так, причём каждый старался сказать своё слово, удачное или неудачное. Так как они исходили из того, что нет ничего столь сокровенного, чего им нельзя было расследовать, то им часто приходилось строить несостоятельные и нелепые догадки, которые они сами не считали основательными или выдвигали их не для того, чтобы установить истину. а только чтобы поупражнять свой ум. Они, кажется, не столько заботились о достоверности, сколько хотели поупражнять свой ум на трудном предмете. В противном случае было бы непонятно, как могли эти выдающиеся и замечательные люди обнаружить такое необычное непостоянство, такую разноголосицу и легковесность в своих воззрениях. Так, например, Павел. Что может быть нелепее, чем желать представить себе Бога с помощью наших уподоблений и догадок, или пытаться подчинить его и мир нашим законам и мерить их нашими силами, или пользоваться в применении к божеству той крупицей способности, которой ему угодно было уделить человеческой природе, или желать низвести его на землю? и сделать столь же тленным и жалким, как мы сами, только потому, что мы не в состоянии простереть своих взоров до его славного престола. И из всех человеческих и притом самых древних религиозных воззрений наиболее правдоподобным и находящим оправдания мне представляется то, которое призывает Бога непостижимой силой, источником и хранителем всех вещей. считает, что бог весь благо, весь совершенство, и что он благосклонно принимает почести и поклонения людей в какой бы форме, под каким бы именем и каким бы способом люди их не выражали. Всемогущий Юпитер, отец и вместе с тем мать вещей, царей и богов. Небо всегда благосклонно взирало на это рождение.